Карл и второй гребец шли сзади, все так же знаками призывая ее к полнейшему молчанию. Местность была безмолвно пустынна, ничто не напоминало более о шумной крепости. За густым кустарником стояла карета, запряженная четверкой лошадей, и незнакомец сел туда вместе с Консуэло. Карл влез на козлы. Третий спутник незаметно скрылся. Кансуэла невольно подчинилась безмолвной и торжественной поспешности своих освободителей, и вскоре удобная и покойная карета покатилась во мраке с невероятной быстротой. Шум колес и цокань копыт лошадей, несущихся во весь опор, не располагают к беседе. Консуэлла была сильно смущена и немного испугана тем, что оказалась наедине с незнакомцем. Тем не менее...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 сказал ей верный оруженосец. А ты как себя чувствуешь, милый Карл? Лучше и быть не может, раз вы спасены. А Готлеб? Что с ним? Полагаю, что он спокойно спит в своей постели в Шпандау. Праведное небо. Значит, Готлеб остался и поплатится за всех нас? «Ни за себя, ни за нас. Когда началась тревога, кто ее поднял, мне неизвестно. Я побежал за вами, решив, что настал момент все поставить на карту. По дороге я встретил плац майора Нантейля, иначе говоря, вербовщика Мейера. Он был очень бледен. Так ты видел его, Карл? И он был цел и невредим?»